Глава 30. Капризы природы. Стоило нам попрощаться с новыми ушастыми знакомыми и углубиться в лес за домом, который охранял червь, как началась настоящая песчаная буря. Подобное здесь редко, поэтому, можно сказать, нам прямо повезло. К тому же песчаные ее называют местные. На деле это дождь с сильным ветром. Песок метет отовсюду, где он есть. Мертвые земли полны таких мест. Дождь же все это превращает в кашу, уменьшая видимость до минимума. К тому же становится действительно холодно. Сам по себе я к температурам довольно устойчив, да и Лина тоже. А вот Аура, стоило нам пройти пару километров, приобняла саму себя, разогревая руки трением. Останавливаться мне не хотелось, Но все же пришлось. Все равно ничего не видно. Это еще и риск нападения повышает. В прошлом бывали такие ситуации. Некоторые демоны, да и просто хищники, охотятся именно в такую погоду. Продвигаясь сквозь редкие деревья, которые сейчас стали настоящим препятствием из-за плохой видимости, заметил низину, оплетенную корнями. Туда и свернул. Местность сама по себе переменчивая, поэтому совершенно не удивился, когда спрыгнул вниз и пролетел добрых 10 метров. Такое чувство, будто кто-то намеренно прокопал здесь дыру. Аура последовала за мной. Я поймал ее во время падения и опустил на землю. После воспользовался силой лины. Растения вырвались из-под земли, создав довольно большой купол. Внутри начали распускаться цветы, источающие бледные вспышки. Чтобы развести огонь, сделал в потолке небольшую дыру и создал этакую сеточку из тонких ростков, а уже после отложил вещи в сторону. «Будь здесь», — обратился к эльфейке, что с довольным вздохом села на землю. «Я за дровами». «Помочь не стоит». Образовав дыру, вышел наружу и снова закрыл кокон. Снаружи он выглядит, как огромное яйцо, состоящее из лиан, корней и прочего. Ближайшие деревья помогли с маскировкой. Именно их корни оплели укрытие, лучше скрыв его. С нынешней видимостью никто нас не найдет. Уйдя подальше и остановившись у дерева, взглянул вверх. Одним прыжком зацепился за ближайшую ветку и залез на нее. Дальше дело за малым. Наломал побольше веток, поскидывал их на землю и, когда было достаточно, спустился сам. С помощью сил Лины быстро высушил дрова, убрав из них влагу, и окрутил широкими листьями. Все это заняло минут десять. Когда же вернулся Каури, сразу разложил ветки на свои места. С помощью искр высек огонек, костер быстро разгорелся. Все же Лина — поразительная фея. Мало того, что она способна управлять природой, так и свойства меняет без труда. К примеру, стенки внутри нашего убежища фея покрыла тонким слоем жидкости, что отталкивает огонь. Так мы точно не загоримся. Для этого она выбралась из моего тела, не желая отдыхать внутри. А после уселась к огню, вздохнув. — Ну и погодка. — Точно. Не думал, что буря застанет врасплох. Лина, сейчас я плохо ощущаю энергию. Ты чувствуешь Куду? Слабо. Энергии вокруг много, но он недалеко. Думаю, завтра утром мы доберемся. Уже придумал, как поступишь? Все просто. Единственное, что нужно этой феи сейчас, проверить меня. Мы с ним сразимся. Да уж, непростой он все-таки мужик. Усмехнулась зеленоволосая, протянув руки к огню. Серый дым выходит через отверстие в потолке. Внутри уже все нагрелось. Одежда начала высыхать. «Артур», — вмешалась в разговор Аура, — «ты уверен, что не хочешь подпускать меня?» «Да, это не обсуждается, ушастая. С помощью Лины шансы у нас есть». «Шансы? Ты так говоришь, будто вы собираетесь сражаться насмерть». «Любая атака Куда может стать смертельной. Он ведь фея проклятий». Кстати, насчет этого я все хотела спросить, а что это значит? О нем даже в книгах толком не пишут. Как и в случае с Линой, Куда полностью контролирует свою силу. Раньше его за глаза называли черным демоном. Куда имеет сопротивление ко всем проклятиям. Из способностей... М -м, чтобы выделить? К примеру, порча, разъедающая плоть. Ну или дымок, насылающий болезнь. Вдохнешь такой, и легкие начнут отказывать а через пару минут разорвутся изнутри. К тому же, простым людям и другим расам к нему нельзя прикасаться. Куда буквально пропитан собственной энергией. Пусть он ее и контролирует, но простое прикосновение может вызвать что угодно, начиная с язв и заканчивая разложением плоти. «Ужас!» — эльфийка прижалась к стене, поджав колени. «А тебе разве не опасно контактировать с ним?» Пока договора нет, опасно. Я ведь тоже не смогу к нему прикоснуться. Есть такие проклятия, которые даже Лина не в силах исцелить. А как заключим, часть энергии перетечет в мое тело. Я получу полный иммунитет ко всему, что он может создать. Эти проклятия, как ты сказал, больше похожи на болезни. Аура, ты знаешь, что такое проклятие? Ну, в прошлом их насылали всякие черные маги, Частично верно. Эту магию тоже можно отнести к магии мироздания. Да все типы можно к ней отнести. По своей сути проклятия относятся к магии времени и пространства. Куда изменяет само пространство с помощью собственной энергии. С помощью же магии времени ускоряет процесс, создавая смертельные вирусы и прочее. Когда мы раньше тренировались, он всегда пользовался одной и той же тактикой. Сближение и атака. С практически любым противником достаточно одного-двух прикосновений. Если же столкнуться оружием, можно заставить лезвие заржаветь, к примеру. Но есть эффекты, которые и впрямь походят на проклятие. К примеру, невозможность умереть. «Чего? Невозможность умереть? Ты о бессмертии?» «Разве это проклятие?» — улыбнулась эльфийка. «Да, поверь мне». Я видел эту силу всего пару раз, и никогда не забуду глаза бедолаг, что испытали ее на себе. — О чем ты? — девушка и впрямь испугалась, начав даже мямлить. Вечной жизнью наделена лишь древняя фея Ариэль. Проклятие Куда не позволяет умереть, но заставляет испытывать адские муки. Представь, что тебя жрут изнутри, а после тело восстанавливается, и все начинается сначала. «Для... для чего же такое проклятие?» «Я и сам замялся на мгновение, ведь самолично пользовался этим в прошлом. Для выпытывания информации пытки всегда были эффективными». «Значит, и ты так делал?» «Да, делал, не буду скрывать». Лина отвлекла нас, хмыкнув и скрестив руки на груди. «Нашел чего стыдиться. Вспомню случай, когда мы наткнулись на логово работорговцев». Спасли тогда кучу детишек из разных городов, что собирали для продажи сюда, между прочим, в мертвые земли. С помощью этой силы мы заставили тех подонков страдать и узнали, где находится основное убежище. Я смотрела на их страдания, слушала их крики и наслаждалась этим. Подобные не должны жить, и легкая смерть им тоже не дозволена. В общем, — продолжил сам, — Куда довольно своенравная фея. У него необычная и опасная сила. Запомни кое-что, Аура. Когда мы заключим договор, не смей к нему прикасаться. Ни в коем случае. Я запрещу куда то же самое. К тому же, после нашего сражения, когда все закончится, начнется процесс принятия феи. Сейчас моя душа не так сильна, как прежде. Лине придется покинуть тело, чтобы ее не зацепило. Вы обе должны запомнить. «Ни за что не трогайте меня! Даже не приближайтесь!» «Я знаю», — буркнула фея. «Если не справишься, я даже помочь не смогу». «Твоя задача, чтобы аура не подошла». «Прости уж», — взглянул на эльфику с улыбкой. «Но ты можешь сорваться и потерять голову». «Ладно, ладно», — отвела она взгляд. Не знаю, сколько времени прошло с момента, как мы окончательно высохли, и случилось кое-что неожиданное. В кокон снаружи что-то влетело. Мало того, удар вызван не какой-то пролетающей мимо веткой, а лапой или туловищем. Глухой и сильный. Лина в первую очередь ощутила попытку проникновения, взглянув в сторону. «Артур?» «Да. Как и предполагал, мы здесь не одни». «Демоны?» — скочила Аура с места. «Не уверен. Скорее всего, простые хищники. Но могут быть и демоны. В такую погоду легко охотиться». Взяв подаренное Нарсом копье, подошел к стене. Лина влилась в мое тело. Лианы отступили, создав небольшое пространство. «Куда ты?» Аура хотела меня остановить, протянув руку. «Скоро вернусь». Проверю, что за зверьё объявилось. Но, не став слушать ее волнения, выбрался наружу и перекрыл выход. Буран лишь усилился. Деревья гнутся, листва летает в разные стороны вместе с ветками и даже камнями. Дождь не прекращается. Песок быстро налипает на одежду. Воспользовавшись глазом, ощутил слабый поток энергии. Он разделился на три или даже четыре части. Как и думал, простые хищники. Стоят метрах в двадцати, прячутся, ждут. Приготовив копье и усмехнувшись, двинулся вперед. В какой-то момент вдали показались красные глаза. Одна пара рванула в мою сторону. Приготовившись, резко пригнулся и направил руку с копьем вперед, пронзив шкуру. Тушка рухнула на землю. Приблизившись, удалось рассмотреть животное. Небольшой хищник, напоминающий крысу с длинным кольцевым хвостом. Местные паразиты и всего-то. Где-то вдали раздался писк. На меня кинулись прочие твари. Разочаровывает то, что их даже не съешь. Мясо отвратительное на вкус. В прошлой жизни мне довелось много всякого попробовать. Увернувшись от броска, пронзил вторую тушку. Третью отпнул ногой. Четвертый напал сбоку. Защитившись копьем, взглянул прямо в налитые кровью глаза. Хищник раскрыл пасть, сжав клыками рукоять копья. Зарычал на меня и попытался освободиться, но я схватил его за голову, сжав пальцы. Череп треснул. Кровь попала на руку. Все это продолжалось минут десять. Надо сказать, напала на нас целая толпа. Эти паразиты сидят в земле и вылезают в такие вот моменты. Они способны долгое время обходиться без еды и воды. Приспособились ко всему. Но на деле ничего из себя не представляют. Разобравшись с последним и осмотревшись, понял, что поток стих. А затем в плечо прилетел камень, поднятый сильным ветром. «Забавно. Самую сильную травму мне нанес какой-то булыжник» а не хищник с клыками и когтями. Быстренько оправившись, направился обратно в кокон. Похоже, сегодня нам придется заночевать прямо здесь. Кто знает, когда эта буря прекратится. Да и после затишья дорога усложнится. На поверхность повылезают все, кто только может, выискивая жертв стихии.